Почти конец. Не доволен только вюн и то по глупости. Зверёк скочил на ветку, и его рыжий хвост вдруг превратился в огненное перья на голове чудовища. Чудовище замахало жёлтыми крыльями и грохнуло сапогами. Щёнок завязжал и стал убегать, а лапы у него не хотели двигаться. Щёнок с трудом полз по колючим прошлогодним иголкам. Кругом падали железные обручи с сетками. Щенок наконец рванулся, и будто сбросил тяжесть. Он помчался к костру. За соснами плясал красный огонь, а там были люди. Щенок летел к людям, к огню. Но вдруг пламя выросло и ослепило щенка. Это горели ящики, много ящиков, и они горели кругом. Это был дом из огня. Щенок заметался в нём, а потом зарылся в траву и зажмурился. Он долго боялся открыть глаза, а когда открыл, то увидел, что лежит в шалаше, и огня никакого нет, а есть яркий свет, белый и неподвижный. Светил большой круглый глаз, похожий на маленькое солнце. Щёнок испугался, но глаз тут же погас. Пришла темнота. И сначала щенок не видел ничего, только плавали красные пятна. Но он понял, что здесь человек. У людей не бывает горящих глаз, но всё равно это был человек. Щёнок прижал уши и насторожился. Свет ещё раз ослепил щенка и снова погас. Кто-то сказал: "Снежок". Красные пятна расстаили, и белый щенок увидел человека. Человек стоял у входа в шалаш. За ним было зелёное небо, и он казался чёрным. Это был маленький человечек, такой же маленький, как девочка, которая спасла щенка от людей с сеткой. Щенок сначала подумал, что это и есть та девочка, и что она пришла за ним. Снежок. Снова раздался тихий голос: "Ты как сюда попал? Снежочек, не бойся". Щенок понял, что ошибся. Голос был немного не такой. Маленький человек протиснулся в шалаш и сел у входа на корточке. Луна выглянула из-за его спины и всё осветила. Щинка, стены из веток и фанеры, брошенную коробку, свет её отразился от гладкого фанерного листа и упал на маленького человека, заблестел в чёрных глазах и на голых коленках. Мальчик бросил в угол палку с привязанным камнем. Щёнок вздрогнул. Не бойся. прошептал мальчик: "Не бойся, снежок. Иди сюда. Теперь я тебя нашёл". Щёнок не понял слов, но понял, что его зовут. Он заколотил хвостом и пополз по траве, которая устилала пол. Он пополз и встретил руки мальчика. Руки стали гладить голову и спину щенка. Щёнок прикрыл глаза и замер. Ему стало тепло. будто недалеко зажгли костёр, и тёплый воздух окутал щенка. Маленькие руки не пахли рыбой и оружейным маслом, пахли пока только смолой, но они были добрые, такие же, как те руки, которые щенок помнил. Он не знал, сколько времени прошло, ведь щенки не умеют считать время. Мальчик звонко сказал: "Снежок, ну пошли". Он выпрямился, Щенок забеспокоился и вскочил. Мальчик задел головой крышу, и посыпались сухие листья. "Не бойся", сказал мальчик. "Мы идём домой". Он взял щенка на руки и выбрался из шалаша в лес, залитый луной. Щенок сидел тихо. Он успокоился, и ему было хорошо. Но вдруг мальчик остановился. "Постой! А доказательства?" Он объяснил щенку: "Они не верят". думают, что я побоюсь. Сами они синие верблюды. Он перехватил щенка и держал его теперь одной рукой. В другой руке у него снова вспыхнул огненный глаз. Это папкин фонарик, сказал мальчик щенку. Я думал, он привезёт мне собаку, а он привёз фонарик. Ну и хорошо. Зачем мне две собаки? Щенку стало неудобно висеть. Тонкая рука оплела его как убруч и давила живот. Щенок задёргал лапами. Ну, не царапайся, попросил мальчик. Я сейчас. Из кармана ковбойки он вынул сложенный в четверо листок, развернул и наколол его на сучок у входа. "Думают, мне страшно. Сказали, что не смогу второй раз". Большая луна светила очень ярко, и на листке отчётко выделялись слова. "Всё равно я не боюсь темноты". Вот почти вся история. Угалёк принёс щенка домой. Проснулась мама. "Смотри", сказал Угалёк. "Я его нашёл". Мама заломила руки. "Боже мой", тихо простонала она. "Где ты был? Ох, по крайней мере, вымой его. Я сойду с ума". Но она успокоилась и с ума не сошла. А вьюн взлетел на буфет и босавито выл от негодования и ужаса. Он ещё не понял, что щенок принёс ему освобождение.